Глава 11. В начале ноября стряслась очередная фигня. Фигня случается. Есть у неё такое свойство. Чаще всего фигня случается с вами, когда вы этого совершенно не ждёте. Но даже если вы будете ждать её каждый день, она случится всё равно. Предсказать с какой стороны она на вас свалится, практически невозможно. Увернуться от очередной её порции никакой удачи не хватит. Если уж фигня решила случиться, то сделает это обязательно, ибо фигня неумолима, неотвратима и беспощадна. В 6:00 утра, когда Гусь уже собирался выходить на участок, ему прислали чёрную метку. Телефон в кармане завибрировал, сообщая о полученном сообщении. Гусь взял его в руки и увидел абсолютно чёрный экран. На нажатие экран никак не реагировал. Гусев даже подумал, что телефон наконец-то сломался, когда на чёрном фоне стал появляться рисунок неторопливо и неотвратимо, череп и скрещенные под ним кости. Тогда Гусев подумал, что это какой-то вирус. Он ещё раз, ни на что особо не надеясь, стукнул пальцем по экрану, и картинка сменилась текстом: "Поздравляем!" Ваш номер выпал в черной лотерее, и вы получаете черную метку. Начиная с этого момента у вас есть два часа на подготовку. После этого начнется игра. Через сорок восемь часов она закончится. Желаем удачи. Гусев снова подумал и решил, что стал жертвой розыгрыша. Потом он еще подумал и, помня, что от девных новых времен можно ожидать любых пакостей, залез в интернет и обалдел. Чёрная лотерея на самом деле существовала. Розыгрыши проводились раз в год, и в них участвовали идентификационные номера всех официально зарегистрированных владельцев оружия. Но когда в ней выпадал ваш номер, это никоим образом нельзя было назвать удачей. Скорее, наоборот. Счастливчик, получивший чёрную метку, на 48 часов становился законной добычей любого из зарегистрированных на сайте лотереи охотников. Полиция не была обязана его защищать, врачи не были обязаны его лечить. Его гарантированные законом права урезались чуть ли не в половину, и главным правом, которое у него оставалось, было право на самооборону. Он был вольен идти куда хочет и делать что хочет. Но теперь его в любой момент могли пристрелить или зарезать. Это уж кому как нравится. Несмотря на то, что в игре принимали участие только владельцы стрелькового оружия, никаких ограничений на применение ножей, топоров и мечей не существовало. Можно было даже убить объект охоты голыми руками, коли у охотника присутствовало такое желание и была возможность. Игра заканчивалась либо смертью жертвы, либо по таймеру. Если жертве удавалось продержаться сорок восемь часов, государство выплачивало ей премию в размере ста тысяч рублей плюс пятитысячный бонус за каждого убитого охотника. Охотники же в случае удачи получали по двадцать тысяч. Но Гусев почему-то подумал, что большинство из них участвует в игре не ради денег. Хотя и деньги неплохие за несколько часов-то. В верхнем правом углу смартфона сам по себе появился таймер, отсчитывающий время до начала игры. Гусев отошёл от двери, сел в кресло и стал читать правила. Благо их было не так уж много. Не опасаясь уголовного преследования, отмеченного может пристрелить только охотник, заранее зарегистрированный на сайте и подавший заявку на участие в игре. Увидев такого охотника, отмеченный может стрелять первым. Отмеченному никто не обязан помогать, и если кто-то решит оказать ему помощь, он делает это на свой страх и риск. Охотники могут страдать в помощников только после того, как те продемонстрируют свои агрессивные намерения. Любой побочный ущерб, нанесённый не участвующим в игре гражданам, должен быть возмещён согласно действующего законодательства. Любые побочные жертвы станут поводом для уголовного преследования. Затем Гусью посмотрел статистику. Средняя охота продолжалась от 3 до 7 часов. Продержаться все сорок восемь часов удавалось лишь пяти процентам отмеченных. Общей стратегии, приводящей к выигрышу, не существовало. Таймер показал, что до начала игры осталось полтора часа. Гусев влез на сайт черной лотереи. Кроме него сегодня были отмечены еще девять человек: пятеро мужчин, пятеро женщин. Москвичей было четверо, включая Гусева. Остальные были разбросаны по стране без особого порядка. На главной странице сайта висели их фотографии, адреса и ссылки на их личные страницы в социальной сети. Чуть ниже проводилось голосование на предмет того, кого охотники предпочтут пристрелить первым. Разумеется, Гусев лидировал в этом списке с подавляющим отрывом. Такова была цена его популярности. Гусев достал из кобуры свою беретту, повертел в руках. Двадцать патронов в магазине, две запасные обоймы. С одной стороны, неплохо. С другой, у охотников может быть что угодно. начиная от автоматов и заканчивая снайперскими винтовками, и вполне возможно, что кто-то из снайперов уже занимает позиции на крыше соседнего дома. Полчаса, прошедших момента объявления целей, вполне достаточный срок, чтобы приехать по нужному адресу, чтоб вы сдохли, сказал Гусев, и тут зазвонил телефон. "Привет", сказал Макс. "Едешь в новости? Сочувствую". Угу. "Как сам? А как ты думаешь?" "Думаю, хреново". Это ж надо, чтоб так не повезло. Сколько у тебя пистолет-то по времени? И полгода не прошло, а ты уже в лотерею угодил. Да это не всегда так везёт. Помочь как-нибудь можешь? Разве что советом. И, во-первых, тебя будут отслеживать по GPS и глазодатчикам, размещённым в твоём телефоне. Так что аппарат лучше оставь дома. Надо будет позвонить, возьми у кого-нибудь или пользуйся стационарным. Да, это я уже и сам допёр. Во-вторых, тебе нужны очки с функцией распознавания лиц. Все охотники зарегистрированы на сайте, и очки смогут предупредить тебя об их появлении в пределах видимости. Ну, это надо ещё головой крутить, конечно. А они без сети работают? Да, главное базы данных заранее вкачать. Где их взять? Очки и базу у меня есть, но боюсь, что за оставшееся время ты до меня добраться не успеешь. Назови место. Я пошлю какого-нибудь мальчика, чтобы он их тебе передал. А лучше, чтобы он их тебе где-нибудь оставил. Ну, сам понимаешь, рядом с тобой сейчас находиться небезопасно. Это да, подумал Гусев. И именно этими соображениями ты и руководствуешься. Когда не хочешь, чтобы я приехал за очками к тебе, потому что по времени-то я ещё вполне успеваю. Но в притык. И если игра начнётся в тот самый момент, когда я буду у тебя, ты тоже можешь оказаться под ударом. Охотники, без сомнения, будут очень аккуратные. Сидеть за убийство никто из них не хочет. Но шильные пули ещё никто не отменял. Ладно, сказал Гусев и назвал место. Через 2 часа буду там. Сколько с меня? Ни сколька. Подарок от фирмы. Что я по-твоему за человек, если в такой ситуации деньги драть буду? Спасибо. Искренне сказал Гусев. Очки только потом вернешь, сказал Макс. Если будет, что возвращать? И если будет кому? Да фигня. Я в тебя верю. Удачи. Едва Гусев закончил этот разговор, как ему позвонил Кадц. Он, разумеется, тоже все знал и сразу перешел с места в карьер. Послушайте, Антон, я знаю, как неохотно вы принимаете нашу помощь, но мне кажется, что это особый случай, и отказываться вам не стоит. В чём суть предложения? Поезжайте к нам, сказал Кац. Мы вас защитим. Каким образом? В нашей корпорации есть собственная служба безопасности, и у неё есть свой собственный спецназ. Штурмовать наше здание, да ещё в центре города, ни один охотник не искрадёт. А, так, разве можно? Можно, сказал Кадз. Добровольную помощь может оказать кто угодно, хоть один человек, хоть крупная организация. И ваш спецназ полезет за меня под пули? Да не будет никаких пуль, сказал Кадз. Не рискнут они. И даже если их рискнут, сами подумайте, какие шансы могут быть у глупых любителей против команды профессионалов? Заманчивое предложение: просидеть двое суток под охраной корпоративного спецназа, остаться в живых, получить деньги. И вроде даже подвоха никакого нет. Корпорации надо, чтобы Гусев остался в живых в рекламных целях. Гусеву тоже хотелось задержаться на этом свете, и тут его стремления с целями корпорации совпадали. Добраться за час с небольшим до центра города вообще не вопрос. Гусев прикидывал плюсы и по привычке искал минусы, но Кац истолковал его молчание иначе. Если вы не хотите добираться самостоятельно, я могу прислать за вами машину, сказал Кац, бронированную с охраной внутрь. А чего не вертолёт? Так полёты над Москвой запрещены, пока разрешение получим. Пока. А вы вы огна шутите? Да, сказал Гусев. Шучу. Так я высылаю машину? Вы же дома сейчас. Дома? Высылаете? Будет у вас через полчаса, сказал Кац. Далеко от телефона не отходите, ладно? Я прозвоню. Да, спасибо, сказал Гусев. Всё складывалось очень даже неплохо. Он даже испугаться толком не успел, как ему предложили и решение проблемы, не идеальное, потому что он снова окажется в долгу у корпорации. Но идеальных решений в таких случаях, наверное, и вовсе не бывает. Гусев подошёл к окну и выглянул на улицу. У подъезда, как обычно и бывает рано утром, было припарковано множество машин. Только в отличие от обычной утренней картины, машины эти не пустовали. В нескольких из них сидели люди. Ещё пара человек курили, облокатившись на капоты, и поглядывая в сторону Гусевского подъезда. Оперативно работают гады. Второй выход тоже, скорее всего, перекрыт, но его из окна Гусевской квартиры видно не было. Ничего, парни, вас ожидает большой сюрприз, большой бронированный сюрприз с охраной внутри. Гусев закурил сигарету, рассеивая на стряхивая пепел в пепельницу. Телефон снова зазвонил, хотя никакого броневика у подъезда не наблюдалось. Да и номер был незнакомый. Слушаю. Жить хочешь, гостьев? Голос был низкий и хриплый. Допустим. Тогда слушай меня, и всё будет нормально. А ты вообще кто такой? Я тунец. И я сейчас твой самый лучший друг. С чего бы? У парадного входа тебя ждут 16 человек, сказал тунец. В 9 у чёрного. Как только часики пробьют 9, часть из них отправится на твой этаж. Думаю, не надо объяснять зачем. Ты мне лучше другой объясни, сказал Гусев. Ты вообще откуда такой красивый нарисовался и чего тебе надо? Можешь считать меня добрым самаритянином, хотя я вообще-то довольно злой самаритянин. В играх участвую постоянно, но не стремайся. Я не охотник, а наоборот, я помочь тебе хочу. Зачем? За деньги. Сто тысяч по любому твои, а вот бонус за отстрел охотников мне отдашь. С твоей-то популярностью там куда больше двадцатки выйдет. Сколько вас? поинтересовался Гусев. Пока я один. Ты же ещё не согласился. А как черканём договор? Так я всю группу подтяну. 12 человек, все военные, в отставке, разумеется. И как ты один собираешься меня из дома вытаскивать? поинтересовался Гусев. У меня свои способы. Так что, согласен? Спасибо за предложение, сказал Гусев. Но у меня тоже свои способы и свои планы. Так ты и суицидник, что ли? Не дождётесь. Ладно, я ещё побуду неподалёку. Передумаешь, звони. Гусев продолжил изыскания в сети. Ничего уникального в предложении Тунца не обнаружилось. Это был отлаженный бизнес. Примерно каждый пятый отмеченный пользовался услугами такой группы прикрытия, и у некоторых даже получалось дожить до конца охоты. Предложение Каца, конечно, выглядело куда симпатичнее, но вот если бы его не было, то нет пришлось бы, кстати. Таймер показал, что до начала игры осталось меньше часа. Гусь серфил чёрную лотерею, правительство придумало для того, чтобы жизнь владельцам оружия мёдом не казалась. Опасность стать жертвой масштабной охоты должна была несколько снизить количество желающих обзавестись стволом. плюс кто-то что-то там нёс про большую ответственность, осознанный выбор и всё в этом же роде. Насчёт осознанного выбора, ребята, явно погорячились. Когда Гусьев получал разрешение на пистолет, никто его не предупредил, что его данные автоматически заносятся в базу чёрной лотереи. Сам виноват, потому что надо законы читать и тщательнее такие вопросы прорабатывать. Хотя, вряд ли бы это знание его тогда остановило. Шанс на то, чтобы быть отмеченным, были довольно малы, примерно как и в любой другой лотерее. 10 человек в год в целом по стране, а оружием-то владеют десятки миллионов. Очередной телефонный звонок. Машина чуть задерживается, сказал Кац. Но не волнуйтесь. 40 минут осталось. Они успевают, сказал Кац. Меня у подъезда уже ждут. Понятно. Сейчас вам перезвонит наш специалист, ему всё и расскажете. Специалист перезвонил моментально. Васильев представился он. Какова диспозиция? Гусев изложил то, что услышал от Тунца. Рабочая ситуация, сказал Васильев. Но нам прорываться всё равно не придётся. Мы уже в 20 минутах. А что за задержка была? поинтересовался Гусев. Колесо меняли? Типа того, сказал Васильев. Подбором снаряжения занимались. Гусев понадеялся, что они успеют до начала, или на то, что их внушительный вид остудит современных охотников за головами, и в бой они не полезут. Потому что если полезут, то это именно бой и будет. Слишком уж много народу собралось поучаствовать, чтобы называть это дело обычной перестрелкой. Машины подъезда стало больше, местные трапеевосваливали подальше от потенциального театра военных действий, а охотники продолжали прибывать. Сидение на месте начала Гусь ваниривировать. Он еще раз проверил свой пистолет, сунул в кабру, рассовал по карманам запасные обоймы. Так что еще? Бронежилет бы не помешал, так где его взять-то? Ваш номер прослушивают, сообщил Гусь его Василию в преды очередном звонке. Нам переградили дорогу. Проблемы? Пока не стреляют, проблем нет, сказал Васильев. Есть мелкие неприятности. Мои ребята сейчас расчищают путь. Чем переградили-то? Мусорный бак, пара машин, сказал Васильев. Думаю, что объезжать нет смысла. Там тоже будут баррикады. Прорвёмся здесь. Угу, сказал Гусев. Становилось всё тревожнее. Судя по всему, взялись за него достаточно серьёзно. Телефон отслеживают, номер прослушивают, дороги перекрывают. Почему же людям спокойно жить не хочется? Когда до начала охоты осталось 15 минут, позвонил тунец. Я передумал ещё. Минут через 15 спроси, сказал Гусев. Отказываться от запасного плана в такой ситуации было бы неразумно. Тогда и скажу. Ну и дурак, сказал тунец. Вижу, я твои методы. Сидишь, ничего не делаешь. Тебя же прямо в квартире возьмут, тёпленьким. Охотнички-то зашевелились, кстати. Ты что, подкрепление ждёшь? Гусев выглянул в окно. Охотники переграживали двор своими машинами, затрудняя доступ к подъезду, а если точнее, то на проще его перекрывая. Нет, определенно, надо было вертолет заказывать. Боевой, черную акулу, две. За пять минут до начала охоты во двор въехал черный микроавтобус без опознавательных знаков. Гусев был овоспринян духом, но машина спецназа тут же уперлась в припаркованный посреди дороги автомобиль. Расчистить дорогу они уже явно не успевают. Из микроавтобуса на асфальт бодро выпрыгнули шесть человек в городском камуфляже. Насколько Гусев мог судить с высоты своего этажа, они носили каски, бронежилеты и вооружены были весьма основательно, но их было слишком мало, чтобы внушать противнику страх и ужас. Охотников-то набралось уже три десятка. "Мы рядом", сообщил Гусев Васильев. "Я вижу. Не ожидали такого уровня противодействия", признал спецназовец. "Но вы не волнуйтесь, подкрепление уже в пути". "Угу", сказал Гусев. Спецназовцы корпорации бодро преследили двор и оказались у подъезда. На таймере истекала предпоследняя минута, так что пробиваться обратно к микроавтобусу им придётся под огнём. У входа в подъезд дорогу бойцам преградили охотники. На экране высветился звонок от Тунца, но отвечать Госяв не стал. Сначала надо посмотреть, что у этих выйдет. Вышло, надо признать, так себе. После не продолжительного диалога кто-то из спецназовцев двинулся в челись к кому-то из охотников, прикладывом автомата, и группа рванула к подъезду. С стрельбы пока не было. Все ждали официального начала охоты, снимающего уголовное преследование за убийство. Спецназовцы вошли в подъезд. Госев прикинул, что лифты уже заблокированы на верхних этажах, и это значит, что до начала охоты бойцы сюда никак не успеют, а часть охотников наверняка уже здесь. Дурак, дурак, дурак. Нельзя было полагаться на слова Катца и тупо сидеть дома. Надо было что-то делать, куда-то уходить. Правда, охотники в этом Гусев был уверен, так просто бы его не отпустили. Уходить из дома надо было сразу, как только получил метку, и телефон тут же выбрасывать. Тогда хоть какие-то шансы. Теперь же оставалось надеяться только на хлебную и железную дверь и собственные умения стрелять. Ни то, ни другое не давало хороших шансов на выживание, даже в совокупности. Снова зазвонил телефон. Гузев включил внешний динамик и оставил аппарат валяться на столе. Серьёзно за тебя взялись, сказал тунец. Основательно. Есть предложения или просто поговорить хочется? Валите из дома, уже поздно. Да и твои ребята на подходе, сказал тунец. Могу пособить продержаться до их прихода. Цена прежняя. Как? Забейся в какой-нибудь угол, сказал тунец. Только сначала занавески у окна полностью раздёрни. Гусь он за навеские раздёргивать не стал. Просто содрал их к чёртовой матери, а потом последовал свет от лунца и забился в угол, выставив перед свой пистолет и держа вход в комнату под прицелом. Таймер показал ноль. Телефон пропищал какую-то бодрую и незнакомую гусиную мелодию и начал новый обратный отсчёт. Теперь уже от 48 часов. Охота началась.